Таким образом, для счастья человека вовсе недостаточно, чтобы его переселили в лучший мир. Нет, для этого необходимо еще, чтобы произошла коренная перемена и в нем самом, чтобы он перестал быть тем, что он есть, и сделался тем, что он не есть. А для этого он прежде всего должен перестать быть тем, что он есть. Этому требованию предварительно удовлетворяет смерть, моральная необходимость которой выясняется уже и с этой точки зрения. Перейти в другой мир и переменить все свое существо – это в действительности одно и то же. На этом, в конечном счете, зиждется и та зависимость объективного от субъективного, которую разъясняет идеалистический принцип нашей первой книги. Именно здесь поэтому и лежит точка соприкосновения между трансцендентальной философией и этикой. Если принять этого внимания, то мы поймем, что пробуждение от сна жизни возможно только потому, что вместе с ним разрывается и вся его основная ткань, а последний служит самый орган его, интеллект со своими формами. Если бы интеллект оставался цел и невредим, то ткань сновидения продолжала бы развиваться до бесконечности, так прочно срос сон с нею. То же, что, собственно, грезилось интеллекту, все-таки еще отлично от него, и только оно останется. боятся же, что со смертью погибает всё, это похоже на то, как если бы кто-нибудь думал во сне, что существуют одни только сонные грезы без грезящего человека. Но если в смерти чье-нибудь индивидуальное сознание находит себе конец, то стоит ли желать, чтобы оно опять возгорелось и продолжало существовать до бесконечности? Ведь его содержание в большей своей части, а обыкновенно и сплошь, представляет собой ничто иное, как поток мелочных, земных, жалких мыслей и бесконечных забот. Дайте же и им, наконец, успокоиться. С глубоким смыслом писали древние на своих гробницах ночной безмятежности или благого покоя. Требовать же, как это часто делают, бессмертие индивидуального сознания для того, чтобы связать с ним потустороннюю награду или кару, это значит только рассчитывать на соединимость добродетеля и эгоизма. Но эгоизм и добродетель никогда не подадут друг другу руки. Они составляют полную противоположность зато ту глубокую основу имеет под собою непосредственное убеждение, какое рождается у нас при созерцании благородных подвигов, убеждение, что никогда не иссякнет и не обратится в ничто тот дух любви, который побуждает одного щадить своих врагов, другого с опасностью для жизни заступаться за человека никогда раньше невиданного.